Сцена третья. Лондон, дворец. Входят королева Елизавета Риверс и Грей. Про Елизавету Вудвил, супругу короля Эдуарда IV, мы уже говорили. А вот и один из её сыновей от первого брака с лордом Грей. Ричард Грей младшенький. Ацуи Элизавета был пожалован титул графа Риверса, и после его смерти титул унаследовал старший из сыновей брата Елизаветы. Иными словами, Риверс в этой пьесе тот самый Энтони Вудвил, о котором тоже упоминалось в первой сцене. Риверс утешает сестру. Потерпи, король скоро поправится. Сын уверяет королеву, что от её переживаний больному не станет легче, и лучше постараться развлечь его чем-нибудь весёлым, чем расстраивать короля и этим усугублять его нездоровье. Елизавета в отчаянии: "Что со мной будет, когда он умрёт?" "Потеряешь мужа это единственная беда, которая тебя ждёт", оптимистично обещает брат. "Такая беда хуже, чем все беды на свете". «У вас с королем есть чудесный сынок, он будет тебе утешением», — говорит сын. «Он совсем маленький», — сетует королева. «И король назначил Глостера его опекуном, протектором. А Глостер ненавидит и меня, и всех вас». «А что, его уже назначили правителем?» — спрашивает Риверс. «Пока нет, но решение уже принято. Как только мой муж умрет, Глостер станет правителем и опекуном принца». входит Бэкингем и Стэнли. Ещё два персонажа из реальной истории. Бэкингем дворянин с очень сомнительным бэкграундом. Его отец и дед сражались на стороне Ланкастеров, то есть против Йорков. Семья была отнюдь не бедная, и когда сиротевший мальчик в пятилетнем возрасте унаследовал титул, земли и деньги, Король Эдуард IV пригрел бедного сиродку, взял его ко двору и постарался воспитать в приверженности дому Йорков. За одну деньшки его прибрал, а для верности, спустя несколько лет, женил его на одной из многочисленных младших сестёр Елизаветы. Полное имя этого дворянина Генри Стаффорд, второй герцог Беккингем. Несмотря на то, что он с раннего детства находился при дворе Йорков, ему всё-таки не очень доверяли. как выяснится, впоследствии не напрасно. Стенли это Томас Стенли, известный в истории тем, что вместе с братом Уильямом всегда ухитрялся получать политическую выгоду. При любом противостоянии братья занимали обе стороны по договорённости, так что кто бы ни победил, семья не оказывалась в проигрыше. Упоминаемо чуть дальше в репликах графини Ричмонт, никто иной, как Маргарет Бофор, супруга Томаса Стэнли, мать Генриха Тюдора, будущего короля Генриха VII. Есть ещё одно занятное обстоятельство: Томас Стэнли четвёртый муж леди Бофор, графини Ричмонт. А вот её третьим мужем был родной дядя Генри Стаффорда, герцога Беккингема. Таким образом, Маргарет Блафор считала Генри Стаффорда своим племянником и относилась к нему соответственно. Появившись на сцене, Беккингем и Стэнли приветствуют королеву и молят Бога радость ей вернуть. Елизавета относится к доброму пожеланию с нескрываемым скепсисом. Ваша супруга, лорд Стэнли, вряд ли присоединится к вашим пожеланиям. Она нас не любит, но это не влияет на моё хорошее отношение к вам. Что? Действительно не любит. Действительно. Маргарет Бофор прямой потомк Джона Гонта Ланкастерского, а её второй муж, отец её единственного и горячо любимого сына, единоутробный брат короля Генриха VI Ланкастера. Как же она может любить Йорков? Стенли кидается оправдывать жену. Это все клевета завистников, но даже если вам показалось, что жена не очень душевно к вам относится, то будьте, пожалуйста, снисходительны к ней. Она не вполне здорова, и ее поступки продиктованы болезнью, а не злобой к вам». Стэнли и Бекингем только что навещали короля и радостно сообщают, что государю явно лучше. Он в хорошем настроении и намерен сделать все, чтобы примирить своего брата, Ричарда Глостера, с семьей королевы. и наладить отношения всех их с лордом камергером Гастингсом. Всех вызвал к себе, предстоит важный разговор. Дай бог, чтоб получилось. Но что-то я сомневаюсь, что получится, говорит Елизавета. Похоже, спокойной жизни закончилось. Входит Глостер, Гастингс и Дорсет. Ричард Глостер и лорд камергер Гастингс, мы уже знаем. А вот маркиз Дорсет — новая фигура. Это старший сын Елизаветы от первого брака, Томас Грей, которому король Эдуард IV подарил титул маркиза Дорсета. Специально для пасынка создал этот титул. Ещё раз закрепим. Риверс — брат королевы, Дорсет — её старший сын, Грей — младший сын, оба от первого брака. Это важно помнить, потому что в пьесе появится и сыновья от второго брака, то есть от короля Эдуарда IV. Ричард Сердце. Сколько можно это терпеть? Интересно, кто опять на жаловался королю, что я грубый и плохо к нему отношусь. Это ж надо так любить своего монарха, чтобы постоянно тревожить его всякой клеветой. Меня считают врагом только потому, что я не льщу, не подлизываюсь и не кланяюсь. Неужели простой и прямой человек не может спокойно жить, чтобы не стать жертвой бессовестных пройдох? «Это вы о ком говорите?» — спрашивает риверс-брат королевы. «О ком? Да о тебе, бесстыжие твои глаза!» — взрывается Глостер. «Я что, вредил тебе когда-нибудь? Обижал тебя или твою родню? Да чтоб вы все пропали!» Король дня прожить спокойно не может, чтоб ваша шайка не доставала его жалобами и клеветой на честных людей. Вы ошибаетесь, Герцик, успокаивает его королева. Король никто ничего против конкретно вас не говорил, но он же не слепой? Он сам прекрасно видит, что между вами и моей семьёй не всё ладно, и он хочет собрать всех, поговорить, выяснить, у кого какие претензии и помирить нас. Но не знаю, не знаю. Ворчит Ричард. «Теперь при дворе такие порядки, что не разберешь, кто есть кто. Кто настоящий дворянин, а кто из грязи в князи?» Не очень-то вежливо, но намек на новоиспеченного маркиза Дорсета читается вполне ясно. Да и Энтони Вудвиллу, брату королевы, досталось, ведь титул графа Риверса тоже был создан специально для отца Елизаветы и пожалован королем, а не унаследован от родовитых предков. Да вы просто завидуете нам, Герцог Глостер, отвечает Елизавета. Вас злит, что мы, а не вы в такой милости у короля? Дай бог, чтоб мы смогли обойтись без вас и в дальнейшем. Ваша дружба нам не нужна. Вагс создал такую ситуацию, что мы, к сожалению, от вас зависимы и нуждаемся в вашей дружбе, сетует Ричард. Мой брат в тюрьме, сам я впал в немилость дворянства, страдает от отсутствия внимания и уважения. А всё почему? Потому что вы так влияете на короля, пользуясь своим положением. Титулы раздаривают каждый день никому, тем, кто только вчера с печки слез. Елизавета защищается. Клянусь, никогда ни единого слова против вас не сказала королю и брата вашего Джорджа защищала как могла. «Ваши подозрения для меня оскорбительны». «А Гастингс, тоже будете отрицать, что его из-за вас в тюрьму опекли?» Риверс пытается вступиться за сестру, но Глостр его прерывает. Конечно, она будет всё отрицать. А чего же ей не отрицать? У неё хватает наглости помогать вам Риверс, а потом сделать невинные глазки и заявить, что это вы сами всего добились, и вам положена награда, а она тут ни при чём. Это вы сами по себе такой заслуженный. Уверен, что она и не такое посмеет сделать. Ричард на мгновение запинается, но Риверс наскакивает на него, как боецوفский пёток. Ну, договаривались, что ещё посмеет королева? У неё же хватило окаянства женить на себе милого юного мальчика королевского происхождения, хотя сама была низкородной вдовоей с двумя детьми, к тому же на несколько лет старше. А чего ещё ждать от такой женщины, мать которой вышла замуж вообще непонятно за кого? Стремление к мизальянсам это у вас семейное. В этом месте необходимо дать некоторые пояснения. Мать королевы Елизаветы Энтони Вудвилла, графа Риверса, Жакетта Люксембургская, происходила из родовитой семьи. Первым браком вышла замуж не за кого-нибудь, а за герцога Бетфорда, родного брата короля Генриха V, дядю короля Генриха VI, регента Франции. Детей в этом браке не было, да и сам брак продлился недолго, около двух с половиной лет. Жакете на момент свадьбы было всего семнадцать лет, ее жениху на двадцать шесть лет больше. А вдовев, Жакета тайно, не спросив согласия родни, вышла замуж за бедного рыцаря Ричарда Вудвилла, оруженосца своего покойного супруга, совсем-совсем низкого происхождения, чем снискало неодобрение света. Зато детей в этом браке появилось на свет видимо-невидимо, целых 14. И все они, кто остался жив, теперь паслись при дворе Эдуарда IV. Терпение у Елизаветы лопается. Лорд Глостер, я больше не намерен сносить ваши оскорбления. Я долго молчал, но теперь понимаю, что пришло время поставить короля в известность о ваших грубостях и насмешках над моей семьёй. Честное слово, лучше уж быть батрачкой, чем королевой. Меньше было бы на мою голову травли и пренебрежения. И тут на сцене появляется, кто бы вы думали? Королева Маргарита Анжуйская собственной персоной. Жена, а теперь уже вдова короля Генриха VI, мать убиенного принца Эдуарда Вестминстерского, свекровь молоденькой Анны Ориг. Вообще-то она никак не могла там появиться, потому что давно уже отсиживается во Франции при дворе своего родственника, французского короля. Но у Шекспира чего только не бывает. Даже давно умершие или вовсе ещё не рождённые действуют в пьесах. Так что вполне себе живая королева, пусть и пребывающая далеко за морем, это вообще ерунда. Маргарита слышит последние слова Елизаветы. Не радость быть английской королевой, и бурчит про себя. Вот бы убавить тебе этой радости. Корона должна быть моей по праву, а не твоей. Но её появление пока никто не замечает, и народ продолжает свои снятия отношения. Ричард кидается в ответную атаку на Елизавету. Ты мне угрожаешь пойти и всё рассказать королю? Давай, вперёд! Я буду только рад. За каждое слово я могу ответить и доказать каждое обвинение. А там пусть хоть в тавер сажает, мне уже всё равно. Я столько хорошего сделал для короля, но, видимо, оценивать поступки он не умеет, ему важны слова. Я всегда всё делал молча, а теперь, судя по всему, пришло время заговорить и сказать правду, и я готов. Невидимая для присутствующих Маргарита комментирует услышанное. «Ага, сукин сын, знаю я твои поступки. И сына моего убил при Тьюксбери, и мужа убил в Тауэре». А Ричард продолжает заливаться соловьем, перечисляя свои заслуги перед Эдуардом Четвертым. «Я был вьючной клячей, пока тащил Эдуарда на всем его тяжком пути к трону. Поддерживал изо всех сил его самого и его друзей, бил его врагов и проливал кровь за брата, помогал его возвышению». Маргарита и тут не смолчала. Только та кровь, которую ты выпускала из других людей, была намного лучше, чем та, что течёт в жилах Йорков. Если вы забыли, мадам Королева, то я напомню вам, что всё ваше семейство и ваш первый муж сражались на стороне Ланкастеров. Все вы были врагами Йорков, безродными и нищими. А я по рождению был потомком плантагенетов, правой рукой Эдуарда, первым и главным его соратником и другом. А стал изгоем, благодаря вашим козням и проискам. Продолжает и Ричард Глостер, обращаясь к Елизавете Вудвилл. У Шекспира эта тирада намного короче. Но при пересказе мне пришлось её изрядно удлинить, ведь англичане Средневековья отлично понимали, о чём идёт речь, и им дополнительные пояснения были не нужны. В этом коротком монологе Ричарда нет ни одного слова неправды. Младший брат действительно отважно сражался за то, чтобы возвести старшего на престол. Был ему верным и преданным союзником, никогда не предавал Эдуарда, всегда помогал ему и поддерживал. А вот брат Иджордж, которого нам в пьесе показывают безвинно обвинённым, как раз наоборот, предавал Эдуарда, причём по крупному, дважды переходил на сторону его врагов. помните отца леди Анны, графа Орика, который переметнулся на сторону Маргариты Анжуйской. Вот на его посылу стать следующим королём Англии Джордж и повёлся, родного брата бросил и связался с двоюродным. Из-за тени ничего не вышло. Орик погиб, а кругом виноватый Джордж вернулся к законному королю под жав хвост. Правда и то, что отец и первый муж Елизаветы Вудвил были сторонниками алой розы. то есть Ланкастеров, и муж её даже погиб, сражаясь за них. А вот отец и братья после удачного второго замужества Елизаветы стали ярыми сторонниками Йорков. Маргарита, по-прежнему оставаясь в тени, комментирует. «Кем ты был и кем ты стал? Да как был подлым убийцей, так и остался». А вот дальше Ричард уже перевирает факты, подтасовывая их таким манером, чтобы выглядеть наилучшим образом. Несчастный Джордж кинул Орика и вернулся к Эдуарду, чтобы добыть для брата корону. И теперь вместо благодарности его запихнули в тюрьму. Ах, если бы у меня было такое же жестокое сердце, как у Эдуарда, мне было бы легче мириться с такой несправедливостью. А если бы у Эдуарда было такое же нежное и сострадательное сердце, как у меня, то этой несправедливости и вовсе не случилось бы». «Интересно, получается. Корону для старшего брата Джордж Кларенс добывал только один раз, когда все трое братьев отчаянно сражались с Ланкастерами за то, чтобы Йорки уселись на престол. То есть до марта 1461 года». В те времена их так и называли Три солнца Йорков. Эдуард просидел на троне 9 лет, после чего граф Форик затеялся вернуть на трон прежнего короля Генрих VI, и у него получилось. Причём помогал ему в этом именно Джордж Клэрэнс. Так что во второй раз за свою корону Эдуард IV бился уже с помощью только одного своего брата Ричарда, а Джордж наоборот воевал на стороне его врагов. Уорик в результате погиб, а Джордж вернулся к королю и был прощен. А послушать Ричарда Глостера, так выходит, что Джордж перешел в стан Уорика, потом опомнился, вернулся, повинился перед братом и отвоевал утраченную Эдуардом корону назад. Вот же умеют люди передергивать. Маргарита и этот пассаж мимо не пропускает, сопровождая его ядовитыми и злобными комментариями. Уорд Гостер. Говорит брат Елизаветы Энтони Вотвиль, граф Риверс. Наша семья всегда шла вслед за законным королём. Пока королём по закону был Генрих, мы воевали за него, когда королём стал ваш брат, мы шли под его знамёнами. Если бы королём были вы, мы точно так же бились бы за вас. Вам очень хочется выставить нас врагами и изменениками, но мы всего лишь исполняли законы и служили правящему монарху. Если бы корольом был я, патетически восклицает Ричард. Да боже, спаси меня от такого. Уж лучше я буду разнощиком, чем королём. Кимороя меньше. Точно, точно, подхватывает Елизавета. Если бы вы стали королём, ми лорд, вы бы узнали, какая это головная боль. Никакой радости, одни проблемы. Вот уж это я в полной мере прочувствовала, став королевой. Девуш, да, цедит сквозь зубы Маргарита Анжуйская. Во королев в этой стране никаких радостей, одни несчастья. И я живой пример. Это невозможно больше терпеть. И тут она наконец выходит из тени и появляется перед изумлёнными взорами находящихся на сцене персонажей. На «Ну что с волчи? Переругались. Никак не можете награбленное добро поделить. И даже меня не испугались, как я погляжу. А зря, между прочим. Вы пошли против меня, когда были моими подданными, и думаете, что всё обошлось. И не надейтесь. А ты, Ричардхамская, твоя рожа не отворачивайся, в глаза смотри. Чего тебе надо, злая ведьма? спрашивает Ричард. Хочу пересчитать твои злодейства, отвечает бывшая королева. А что ты вообще здесь делаешь, между прочим? Тебя же изгнали из страны и запретили возвращаться под страхом смерти. Да, меня изгнали, но я лучше умру, чем буду прозибать на чужбине. Ты должен вернуть мне мужа и сына. Елизавета пусть вернёт мне корону, и все вы должны вернуть мне преданность. А все мои проблемы и горести ваши, забирайте мне не жалко. «Ну, Ричард-то наш Глостер всегда найдёт, что ответить». Он и тут не смолчал, кинулся перечислять жестокие поступки Маргариты Анжуйской. «Когда ты, моего отца, взятого в плен, венчала бумажной короной, он тебя проклял. Потом ты дала ему платок, смоченный в крови нашего брата Эдмунда, которого безжалостно убил твой приспешник Клиффорд. Да ещё и поглумилась. Дескать, на тебе платочек, утри слёзы». Вот теперь бог и мстит тебе за эти злодеяния». «Бог справедлив», — поддакивает ему Елизавета. «Он всегда мстит за невинно пострадавших». Гастингс тоже вставляет свои три копейки. «Это ж какая неслыханная жестокость — убить ребёнка! Мерзость!» «Что-то, господа хорошие, в этом месте логика явно захромала». Эдмунду Йоркскому, графу Реттленду, было 17 лет, когда он погиб в битве при Уэйкфилде. Эдуарду Вестминстерскому, сыну Маргариты, тоже было 17 лет, когда он пал во время битвы при Тьюксбери. То есть сторонникам Йорков убить 17-летнего юношу нормально. Возраст позволяет уже давно и жениться, и воевать, и страной править. А сторонникам Ланкастров убить точно такого же парня – это мерзость и убийство ребёнка. «Да полно!» Тут и все прочие участники действа отметились со своими репликами. «Риверс. Даже самые бездушные те плакали тогда». «Дорсет. Все просили Бога, чтобы он тебя покарал за эти прегрешения». «Бекингем. Герцог Норд-Амберленд там присутствовал, так он тоже рыдал». Одним словом, полное единство мнений. Маргарита, конечно же, замечает, что люди, только что отчаянно скандалившие друг с другом, вдруг выступили против неё единым фронтом, сплотились. Она выражает удивление такой метаморфозой, а потом включает бухгалтера и начинает сравнивать потери и считать убытки. Я потеряла мужа, потеряла сына, утратила власть, отправилась в изгнание и всё за жалкого того мальчишку. Нет, не равноценно. Мои потери куда больше, поэтому вы тоже должны как следует пострадать. Пусть ваш король сдохнет от обжорства. Пусть ваш маленький Эдуард, принц Уэльский, расплатится за моего сына и безвременно сгниёт в могиле. А тебе, королева Елизавета, я пожелаю, чтобы ты так же, как и я, пережила свою власть и стала никем. Поживи подольше и переживи смерть своих детей. Да живи до того времени, когда на трон сядет новая королева, и прочувствуй, каково это — смотреть на ту, которая украла твои права, твою корону, твое положение. Будь долговечней счастья своего, а, умирая горестно, ты будешь не королева, не жена, не мать. А вы, Гастингс, Риверс, Дорсет, ничем не лучше. Вы ж были там, вы стояли и смотрели, как моего сына убивают. Так вот, я вам желаю, чтоб никто из вас не умер своей смертью. Ну всё, ты закончила? спрашивает Глостер, которому весь этот поток проклятий уже изрядно надоел. Забыл тебя? ихидничит Маргарита. Нет уж, постои и послушай, чего я лично тебе желаю. У Бога в резерве есть много всяких наказаний. Так вот я прошу его, чтобы не наказывал тебя сейчас, а подождал, когда ты ещё больше мерзости наделаешь. И вот тогда пусть обрушит на тебя всё полной мерой. Самые страшные муки, муки душевные, и покоя тебе не будет никогда. Ты будешь считать друзей врагами и останешься без поддержки. «Ты будешь считать врагов друзьями и окажешься преданным. Ты не сможешь спокойно спать и будешь мучиться с жуткими кошмарами». Добрые искренние пожелания я изложила, как сумела в прозе. А вот оскорбления, которыми Маргарита осыпает Ричарда Глостера, лучше процитировать по первоисточнику. «Горбунты, недоношенный свиньёй!» Ты заклеймённый в час, когда родился, как раб природы, как отродье ада. Ты из чрева материнского позор, ты семя мерзкое отцовских несл, бесчестное отребье. Согласитесь, услышите себе такое приятного мало. Но Ричард старается не потерять лицо и сохраняет хладнокровие, даже неловко острит в ответ. Маргарита же не унимается. У неё на очереди королева Елизавета, и здесь тоже лучше прибегнуть к прямой цитате. Ты, крашенная горе королева, ты, блеск пустой моей судьбы счастливой. На паука раздувшегося сахар ты сыплешь, путаясь в его сетях. О глупая, но чточишь на себя? Наступит день, меня умолишь ты проклясть с тобой кривую злую жабу. В этих словах мы слышим не только выплеск ненависти, но и честное предупреждение. Если, конечно, под раздувшимся пауком имеется в виду Герси Глостер. Не доверяй ему, не поддакивай, не становись на его сторону. Придёт время, и он такое сотворит, что ты эту кривую злую жабу будешь проклинать так же, как я сейчас проклинаю его. Гасингс решает прекратить такое безобразие и обращается к Маргарите: Хватит уже клеветать и врать. Остановись, пока нас всех до греха не довела. Маргарита отвечает, что она в ярости, как будто это и без того незаметно. А когда Риверс, он же Энтони Вудвил, брат Елизаветы, предлагает ей научиться вести себя как должно, бывшая королева взрывается. Если бы вы все вели себя как должно, вы бы служили мне, потому что я королева, а вы мои подданные. «Служа мне, вы бы исполняли свой долг». «Да не слушайте вы ее, она сумасшедшая», — говорит маркиз Дорсет, старший сын Елизаветы. Но остановить разъяренную Маргариту Анжуйскую не так просто. Теперь она обрушивается на Томаса Дорсета, пренебрежительно называет его наглым маркизенком, попрекает тем, что его титул новый и не связан с древним родом. А новому дворянству, по её мнению, не дано понимать чувства тех, кто получил дворянское звание от предков, и не дано проникнуться всей глубиной их страданий. Тот, кто высоко вихрем всем подвержен, и падая он в дребезги разбит. Это ки вариации на тему: высоко взлетишь, больно будет падать. Однако ж Глостеру и тут есть что возразить. Дескать, те, кто рождён высоко, с детства приучены к высоте. Им ветер друг, а солнце не враг. Так что гуляющие в выси вихри им не опасны. Вмешивается Бекингем, пытается остановить Маргариту, снова осыпающую Ричарда упрёками и обвинениями. И Маргарита вдруг меняет тон. Теперь она говорит только с Бекингемом, причём негромко, обращаясь лишь к нему. К тебе у меня нет претензий. Ты честный человек, и твоя семья всегда служила нам Ланкастерам. Ты нашей крови себя не запятнал, и я тебе желаю только счастья. Не бойся, мои проклятья тебя не коснутся. Пусть они никого не коснутся, отвечает Генри Стаффорд герцог Бекенгем. Вы же знаете, проклятья всегда обращаются против того, кто их произносит. А нет, возражает Маргарита. Они летят прямо вверх, на небо, к богу в уши. А ты, дружок, остерегайся пса. У него ядовитые зубы, и укус его смертелен. Лучше всего вообще не имей с ним дела. Рядом с ним всегда грех, смерть и ад. Послушай моего совета». Ричард замечает, что Бекингем ведет какую-то приватную беседу с опальной королевой и строго упрошает. Лорд Беккингем, что она вам сказала? О чём разговор? Да так, ничего существенного, ерунда. Пытается увернуться Беккингема, но Маргарита грубо и глупо мешает ему. Мои слова ерунда? Мой добрый совет ерунда? Погоди, ты ещё вспомнишь мои слова, когда он тебя подставит по крупному. Вот тогда ты скажешь, что я была пророчицей. Пусть отныне среди вас царит только ненависть. Глостер будет ненавидеть каждого из вас. Вы все будете ненавидеть его, а Бог всех вас вместе. И с этими словами Маргарита Гордо удаляется за кулисы. «От её проклятия и волосы на голове дыбом встают», — говорит Гастингс, и Риверс его поддерживает. Ричард же изображает глубокое сочувствие, мол, «Не судите женщину строго, она так намучилась, бедняжка, столько горести претерпела», — и даже добавляет, «Я каюсь в том, чем перед ней виновен». «Но я-то ни в чём перед ней не виновата, я ей никакого вреда не причиняла», — беспокоится Елизавета. За что она меня проклинала? Гостор отвечает довольно витиевато, но общий смысл его слов сводится к не делай добра, не получишь зла. Вот он, столько добра сделал, и в ответ чёрная неблагодарность. Вот братишка Джордж, что ж добро делал, а теперь сидит в тюрьме. Однако же нужно молиться за тех, кто виновен в такой несправедливости. Граф Ривер усмиряется или только делает вид, что усмиряется. подобному благочестию. Входит Кетсби. Если просто читать текст пьесы, то может сложиться впечатление, что входит слуга или лакей. Но ничего подобного. Сэр Уильям Кетсби. Он же Кетсби, рыцарь, приближённый Ричарда а в годы правления Ричарда III, спикер палат общин, один из самых богатых рыцарей Англии. То есть не кот на чхал. Безби приглашает всех присутствующих пройти к королю. Первый идёт само собой Елизавета, всё-таки она жена и королева, остальные тянутся за ней, но Глостер, как и в более ранних сценах, не задерживается. Тут у него осталось ещё два дела. Первое произнести свой знаменитый монолог: творю я зло, чтобы те, кто еще не понял, догнали, наконец, какой он злодейский злодей и как ловко плетет интриги, делает пакости и сваливает их на других, натравливая группировки придворных друг на друга. А простаки, вроде Беккингема и Стэнли, ему верят и сочувствуют, когда он делает вид, что переживает за брат, которого сам же и упек за решетку. «Я же вздыхаю, повторяя из Писания». что Бог велит платить добром за зло. Так прикрываю гнусность я свою обрывками старинных изречений, натасканными из священных книг. Достаточно искренне и весьма цинично. Когда этот монолог в спектакле театра имени Вахтангова произносил гениальный Михаил Ульянов, у меня помнится волосы на голове шевелились. Появляются двое убийц, и мы узнаем, какое же второе дело осталось у Ричарда и почему он не покинул сцену вместе со всеми и не поспешил к королю. «А вот и мои парни!» — радуется их приходу герцог Глостер. «Ну как, готовы дело сделать?» «Готовы», — рапортует первый убийца. «Нам бы пропуск, а то в Тауэр не пустят». «Пропуск есть», — отвечает Ричард. «Вот, держи. Значит, слушайте сюда». Действовать надо быстро, чётко, решительно. Главное, не давайте Клэрэнсу втянуть вас в разговор. Он мастер убалтывать, разжалобит вас, и вы потом с ним не справитесь. Не боюсь, хозяин, мы не сболтливых. Мы широк каме работаем, а не языком. Глостер благословляет наёмников на подвиг и отправляет убивать Джорджа Клэрэнса, своего родного брата.